Голова бьеты. Я устало вздохнул и вытер пот со лба. Прямо перед моими глазами на потёртой поверхности наковальни лежала перчатка, над которой я трудился последние несколько дней, пока у девчонка восстанавливалась магическая энергия. если дело доходит до полного магического истощения, то резервуар магической энергии в теле заполняется очень медленно. Но почему подобное происходило, девушки мне объяснить не смогли. В любом случае, времени поработать у меня было предостаточно. Поэтому не прошло и полных суток, как в моем арсенале появилась новая вещь с активируемым свойством. Латная рукавица, левая, из духовной руды Ларекса. Ранг обычный, без названий. Выстрел ядовитой иглой, неизвестно, неизвестно. Так как я не видел особого смысла делить руду на две перчатки, всю духовную руду использовал на одну. Да, она получилась довольно массивной и немного тяжеловатой, даже для меня, но результатом я всё равно остался крайне доволен. «Ого, новая вещичка?» – спросила Эйрен, когда я, надев латную рукавицу, использовал её свойства. «Всё верно», – ответил ей, глядя на тёмную, почти чёрную перчатку с многочисленными вкраплениями зелёного цвета, которые едва заметно светились. «А свойство-то очень даже неплохое», – подумал я, посмотрев на иглу, который выстрелил в стену. Мало того, что она была около 20 сантиметров в длину, так ещё и диаметр её был порядка 2 сантиметров, что говорило о неплохой пробивной силе. И это не считая того, что она должна отравлять, а само использование данного активируемого навыка стоило сущей крохи магической энергии, в отличие от призыва Зартана. Получив новый навык и использовав его, я сразу же столкнулся с одной очень серьёзной проблемой. Артефакт на поддержание его в этом мире требовал просто титанических объёмов магической энергии и спустя несколько секунд после призыва мне пришлось срочно его отменять. Я тяжело вздохнула. счастье было так близко. «И что, ты просто выстреливаешь из руки этой штукой?» Голос Ирэна тулик меня от грустных мыслей. «На фоне того у меня с кислотой выглядит как-то слабовато», произнесла она и смерила мою латную рукавицу недовольным взглядом. «Может быть», — спокойно ответил я и пожал плечами. Да, новое активируемое свойство действительно получилось не настолько мощным, как ядовитый взрыв, но зато потребляло гораздо меньше магической энергии и было довольно универсальным. Опять же, я ещё не знал, как действует яд в этих инглах, и пока об их эффективности рано судить. «А ещё что-нибудь есть?» — тем временем спросила Иран с интересом, глядя на меня и обычную наковальню рядом. Кстати, небольшая кузница совсем необходимым для ковки была последним моим приобретением, после которого я остался без медика за душой. Но это того полностью стоило. Магическое хранилище, совсем необходимым для ковки, обошлось мне в кругленькую сумму, но зато благодаря этой покупке я мог делать всё необходимое, находясь в полевых условиях, как, например, и сейчас. «Нет, пока больше ничего», — ответил я, убирая братом магическое хранилище весь кузнечный инвентарь. «А будешь ещё что-то делать?» — полюбопытствовал Иерен, наблюдая за всеми моими действиями. «Если будет время», — честно ответил я. «А что?» Я, конечно, понимал, к чему она клонит, но нужно было точно удостовериться. «А можешь и мне что-нибудь магическое сковать?» И Рен явно не собиралась тянуть быка за рога и перешла сразу к делу. «Я же сказала, что нет», — спокойно ответил я не собираясь ей уступать в этом вопросе. «Но почему?» — недовольно воскликнула она. «Я же сказала, что могу хорошо заплатить!» «На всё есть свои причины, и деньги здесь совершенно ни при чём» произнёс я, снимаю латную рукавицу и отправляя её обратно в магическое хранилище. «А вообще это может быть для тебя очень опасным», добавил я и посмотрел их в глаза. «Я понятия не имею, как работают мои предметы, когда их в руки берёт кто-то другой». «Я готова рискнуть и попробовать их действия на себе», с вызовом бросила мне Ирэн. «Вот же упёртая». «Хорошо, я подумаю и решу, как поступить», ответил я, ибо в голову мне пришла одна интересная мысль. На лице Ирэн появилась довольная улыбка. «Вот такой ответ мне больше нравится», — сказала она. «Совсем другое дело». «Скажи лучше, как у вас продвигается вопрос восстановления магической энергии?» — решил я сменить тему разговора. «Ну, я практически всё остановила. У Элизабет с этим всё сложнее. Духовная энергия восстанавливается немного по-другому. И если я правильно поняла Элизабет, то ей ещё нужно пару дней», — немного подумав, — ответила Ирана. «Ну, она может идти дальше». — спросил я, ибо терять ещё несколько дней мне, откровенно говоря, не хотелось. Да, я, конечно, мог бы и дальше ковать, но лично мне больше импонировала мысль двигаться дальше. Ведь впереди нас наверняка ждали ещё монстры, которые так и просились побыстрее лечь на мою демоническую наковальню и превратиться в духовную руду. Думаю, да, тошноты у неё уже больше нет. Жар мы сбили твоими настойками, осталось лёгкое головокружение, но я уверен, что она справится, — Ирэн усмехнулась. «Если честно, понятия не имею, как она при таком слабом теле смогла так сильно развить свой духовный дар». «Ты о чём?» — не понял я, к чему она ведёт. «Ну как? Есть теория о том, что, как бы ни был силён твой дар, если тело слабо, то и развитие дара будет проходить крайне медленно. Тренировки, какими бы они ни были, нужны всегда», — пояснила Иран. «А ты этого не знал?» «Нет, коротко мне об этом не говорил». Честно признался я и задал логичный вопрос. «Но почему тогда вы такие невыносливые?» «А кто сказал, что нужно тренировать именно выносливость?» «Я, например, сосредоточилась на владении двуручным клинком, плюс упражнения на силу и скорость». «Вот, смотри». Она закатала рукав в рубашке и напрягла руку. «Ого!» — удивился я про себя, когда увидел, насколько развиты её мышцы на руке. «Удивлен?» — усмехнулась Рен. «Всё дело о специальных тренировках. Я не хочу превратиться в гору мышц, а хочу сохранить свою фигуру, поэтому и упражнения выполняю специальные» пояснила она из ряда меня, удивив. «Покажешь?» — спросил я, решив, что её знания оказались довольно полезными. «Хм, но ну если ты скуёшь мне оружие, то без проблем», — снова усмехнулась она. «Обойдусь», — спокойно ответил я, и бовчинкой выделки совершенно не стоило. «Если об этом комплексе специальных упражнений знала я Рен, значит, о нём наверняка знала Илья. Ну или в крайнем случае всегда мог вернуться в город и купить нужную мне информацию у специальных людей, торгующих ею». «Да ладно, я же пошутила», — махнула рукой Ирэн. «Хочешь, могу показать несколько упражнений на руки прямо сейчас?» — предложила она, но я отказался. «Нет, мне нужно немного отдохнуть. Если Элизабет будет готова в ближайшее время отправиться дальше, то я пойду вздремну пару часов, чтобы потом не терять времени». «А, ну да, пока мы отдыхали, ты пахал, как проклятый», — вспомнила Ирэн. «Я надеюсь, ты усвоила урок и не отправишься искать приключений, пока я буду спать», — спросил я, глядя в глаза. «Нет уж, спасибо, мне хватило», — смехнулась она. «Можешь спокойно отдыхать, а мы пока покараулем твой сон». «Спасибо», — поблагодарил я её и попросил. «Начните пока собирать лагерь, чтобы мы сразу могли выдвинуться дальше». Ирена кивнула и усмехнулась «Сделаем всё в лучшем виде». Я смирил её скептическим взглядом, но никак не прокомментировал её ответ. «Сейчас меня волновало только одно, и это сон». Несмотря на всю свою выносливость, я всё же оставался обычным человеком. И, разумеется, моё тело уставало. И тут я задумался. У меня ведь была духовная руда, которая посчитал бесполезной, но на деле из неё мог бы выйти толк. Я достал из браслета хранилища бурую руду с чёрными прожилками, которые выделялись на общем фоне лишь из-за того, что едва заметно светились. Это была руда из тонков, активируемое свойство которых прилив силы. «Вот я балда!» выргался про себя, понимая, что сильно сглупил. «Я ведь мог просто обменивать магическую энергию на выносливость и спокойно работать без отдыха». «Ладно, сделаю себе что-нибудь простое, когда высплюсь». Решил я и зевнул. Но сначала спать, без вариантов. «Эммит, вставай, быстро!» Голос Элизабет звучал очень обеспокоенно. Я открыл глаза и увидел её испуганное лицо. «Что... что случилось?» Спросил я. «Сколько я поспал? Такое ощущение, что пару минут». «Монстры, они идут», — ответила мне Элизабет. «Совсем близко», — она потрясала меня за плечо. «Да что же это такое?» Резко поднимаюсь на ноги, но тут же ощущаю лёгкое головокружение. «Срочно! зели концентрации!» Достаю нужную склянку из браслета и разом её выпиваю, дабы прояснить разум. «Интересно, это совпадение, что атаки монстру целенаправленно начинаются, когда я ложусь отдыхать?» «Эммет, ты нам нужен!» — послышался голос Рен откуда-то спереди. Недолго думая, достал из магического хранилища копьё и щит и сразу побежал в сторону девушек, которые уже бились с небольшой пачкой самых быстрых монстров, а именно клоподов. «Назад!» — крикнул я на бегу, и словно таран ворвался в первые ряды твари, которые убегали из довольно узкого тоннеля и просто пюрли на нас. «Бросьте туда свидетельный кристалл!» — ещё раз крикнул я напарницам, которые оказались позади меня, благо для того, чтобы отбиваться от монстров, Лии не требовалось находиться в авангарде и её фантом мог сражаться с тварями самостоятельно. а же просто прикрывала меня, не давая обойти жителям этого подземелья слангов. Когда мы убили большую часть клоподов, которые из монстров оказались самыми быстрыми, с помощью кристалла, что я подсвечивал тоннель, я заметил приближающуюся к нам увольни. Благодаря тому, что тоннель не был таким широким, чтобы монстры могли идти к нам в несколько рядов, к нашему превеликому счастью увольни шли один за другим, а по бокам и под их ногами крутилась другая мелочь послабее. «Как замечательно!» Подумал я и направив острие копья в точку, где планировал использовать кислотный взрыв использовал активное свойство оружия. ирен давай!» — крикнул я ей, и она резко рванула вперед, окружив себя огненной сферой. Пока плавящиеся от кислоты монстры не пришли в себя, Ирэн пробежала вперед и использовала одно из своих самых мощных умений — огненное кольцо, после чего рванула назад. Идеальная комбинация для таких замкнутых пространств, как это подземелье. «Там еще твари!» — произнесла Ирэн, когда оказалась рядом со мной. «Много?» «Да! Крысы! Много крыс!» — ответила она, и обеспокоенно посмотрела на меня. «Справимся!» — ответил я, и пока у меня вырвалась свободная секунда, использовал браслет, вынув из него латную рукавицу, после чего сразу же надел её. «Эх, скорее бы вернуть себе умение демонического арсенала!» Подумал я, как вдруг из тоннеля, прорываясь сквозь многочисленные трупы монстров, на нас рванули ретлинги. Хорошо, что мы с Рен успели завалить грузных тварей, островы тушь которых мешали крысолюдам навалиться на на всем скопом. Поэтому, прежде чем твари добежали до нас, я сумел по максимуму использовать новую перчатку, вылетевшие шипы из которой с лёгкостью пробивали тушки ретлингов на вылет. Из-за выстрела я забирал сразу двух, а то и трёх тварей разом. «Я вперёд, а вы прикрывайте!» произнёс я и выставил перед собой щит, рванул вперёд, попута не забывая использовать активируемые свойства перчатки. «Удар! И блок! Удар! И выстрел шипом!» а затем снова блок. Несмотря на то, что крыс было много, они никак не могли навредить мне. Броня с рунами защиты впитывала урон монстров, и максимум, что я мог получить, это синяк или небольшой порез, который тут же вылечивала кольчуга. Вот только кто ж знал, что и у ретлингов найдётся то, чем они смогут удивить нас».